Глава 158. Эту историю я читал во многих книгах. Во время одной из казней в Минске Гиммлер, на которого брызнула кровь двух убитых молодых девушек, упал в обморок. Примечание. Гиммлер, прилетев в Минск на два дня, 14 и 15 августа 1941 года, пожелал лично присутствовать при казни узников лагеря военнопленных, но при виде крови потерял сознание. Конец примечания. Именно после этого невыносимого зрелища ему пришло в голову, что надо найти другой, менее тягостный для нервов палачей способ продолжать работу по избавлению от евреев и других «унтерменшен». Примечание. Онтерменш, неполноценный человек, недочеловек, представитель низшей расы в российской идеологии национал-социализма. Конец примечания. Правда, если верить моим выпискам и заметкам, окончание кровавых казней совпало ровно с такой же мыслью, пришедшей в другую голову, Гейдриха, который инспектировал концлагерь вместе со своим подчиненным гестапо Мюллером а Инзац-группы всегда действовали более или менее одинаково. Они приказывали выкопать огромный ров, сгоняли туда сотни, если не тысячи евреев и потенциальных врагов режима, собранных по ближайшим городам и селениям, выстраивали их на краю рва и расстреливали из автоматов. Иногда ставили на колени, чтобы выстрелить в затылок. Чаще всего эсэсовцы даже не трудились проверять, все ли мертвы, и некоторых забрасывали землей еще живыми. Кое-кому удавалось даже уцелеть, спрятавшись между трупами, и они сами полумертвые дожидались ночи, чтобы выбраться наружу из-под земли. Однако такие случаи были очень редкие и могут считаться чудом. Многие свидетели описывали это жуткое зрелище. Сваленные, как попало, тела, шевелящиеся груды, из которых доносятся крики и стоны агонизирующих жертв. Рвы потом, как уже сказано, забрасывали землей. В целом, таким примитивным способом Айнзацгруппу уничтожили около полутора миллионов человек, преимущественно евреев. Гейдрих то в компании Гиммлера, то Эйхмана, то Мюллера много раз присутствовал при подобных казнях. Во время одной из них молодая женщина протянула ему своего ребенка «Спасите!» Мать вместе с младенцем убили у него на глазах. Гейдрих, менее чувствительный, чем Гиммлер, сознание не потерял, однако под впечатлением от жестокого зрелища задумался, необходимо ли казнить Унтерменшин именно таким образом. Он, как и Гиммлер, забеспокоился, не слишком ли пагубно воздействие такой казни на моральный дух и нервы его доблестных эсэсовцев. А забеспокоившись, Достал фляжку и выпил глоток другой сливовицы. Сливовица — это очень крепкая чешская водка, получаемая путем перегонки сливового вина и, по мнению многих чехов, не очень-то и вкусная. Гейдрих, должно быть, пристрастился к ней по приезде в Прагу, он вообще любил выпить. Но все-таки к выводу о том, что организация Einsatzgrupp — не идеальный способ решения еврейского вопроса, Гейдрих пришел спустя довольно долгое время. Когда он в июле 41-го вместе с Гиммлером впервые поехал с инспекцией все в тот же Минск, куда их доставил специальный поезд рейхсфюрера, то, как и его начальник, не нашел ничего предосудительного в убийстве, которому стал свидетелем. И понадобилось несколько месяцев, чтобы тот и другой поняли. Подобные действия могут привести к тому, что нацистов, да и немцев вообще сочтут варварами. Стало быть, есть риск, что грядущие поколения Третий Рейх осудят. Надо было срочно что-то предпринять, чтобы такого не случилось. Но они уже настолько втянулись в процесс убийства, что единственным средством, которое они нашли, оказался освенцем.